Поместье Роузвуд-Хилл, Великобритания, 17 декабря, пятница, 23.23. 23. Время местное. «Никак не могу привыкнуть к тому, что истинные кардиналы живут так открыто», – прошептал Артем, разглядывая в ночной бинокль ограду поместья. «Кажется, вот они, рукой достанешь. Сколько времени потребуется гаркам, чтобы взять Густава? Час? Минут двадцать?» «Скорее, последнее», – проворчал лежащий рядом Кортес. «Но дело не в этом». «А в чем?» Наемники прибыли к поместью несколько минут назад, и лидер немедленно отправился посмотреть на это своими глазами. Зачем Кортесу было это нужно, Артем не понял. Чего радость-то на ограду таращится? Но спорить не стал. Тем более, что привлечь внимание охраны наемники не могли. Комбинезоны, пошитые по технологии накидка пыльных дорог, делали их невидимыми для любых технических средств слежения, а висящие на шее футляры надежно закрывали от магов. До начала XX века за истинными кардиналами вели непрерывную охоту, едва слышно произнес Кортес. А затем, судя по всему, Сантьяго стал задумываться о будущем. Возможно, в те времена у него еще не сложился план интриги. Но гарки постепенно перестали гоняться за истинными. Даже их кланы стали трогать реже. Если ты не в состоянии с этим бороться, возглавь. Владельцы амулетов крови проявляли чудеса изобретательности, постоянно уходили от гарок и личным примером вдохновляли подданных на борьбу с тайным городом. И комиссару пришло в голову использовать их замечательные качества в борьбе друг против друга. Налюбовался... Осведомился Артем, которому надоело изучать ограду. «Да», — коротко ответил Кортес, — «проведем еще один инструктаж и будем ждать сигнал». И наемники поползли вглубь леса. «Я возьму с собой пятерых воинов», — произнес Густав. Тедди молча кивнул. Он прекрасно понимал, почему кардинал ограничился столь мизерным сопровождением. «Чуды!» Великий магистр выставил в поддержку луминара командоров войны. И именно их внезапный удар должен решить исход переговоров с дядюшкой. А свита — это так, дань традиции. Густав мог бы отправиться в Италию в одиночестве. В успехе я не сомневаюсь, но не хочу, чтобы кто-нибудь преподнес мне сюрприз. Ты меня понял? Да, господин. На все время моего отсутствия поместье должно превратиться в осажденную крепость. Никто не входит, никто не выходит. Какие бы посетители к нам ни забрели, бродяги, полицейские, разносчики пиццы или сама королева, ответ должен быть один – извините, к нам нельзя. Понятно? Да, господин. Густов улыбнулся. Тедди, если ты продержишься эти несколько часов, я позабуду о проколе с шассами, и ты вернешь себе положение в клане. Я приложу все усилия, господин. Итак, первое, что мы делаем. Накрываем зону интимным пологом четвертого уровня. Он отрежет луминаров от мира. Конечно, в плане присутствовал изъян. Достаточно выйти за ограду, и все средства связи снова начнут работать. Но наемники рассчитывали, что обороняющимся будет чем заняться внутри поместья. Артем, у меня все готово. Раны молодого наемника не позволяли ему идти в бой а потому на долю Артема выпала работа с артефактами. «Одновременно с пологом включаем тупой таран, и Захар туманом проходит на территорию», – продолжил Кортес. Еще одно магическое устройство, за которое ушлый тархан содрал с наемников в три раза больше реальной цены. Сложная сеть заклинаний, заложенных в тупом таране, позволяла создавать небольшие проходы в магических полях. Действовал артефакт грубо. Сопровождающие защиту сигнальные арканы сразу же реагировали на вторжение. Стоил, даже в обычном магазине торговой гильдии, чересчур дорого, а потому широкого применения в тайном городе не нашел. Но обойтись без него наемники не могли. Как будут развиваться события дальше, предсказать невозможно. Жизнерадостно закончила Инга. Кортес только хмыкнул. Артем кашлянул. Яна позволила себе улыбку. Захар почесал бровь. «Почему же нельзя?» – вздохнул лидер наемников. «В общих чертах все понятно. Луминары засекут сбой в работе защитного поля и поднимут тревогу. Если они не совсем дураки, то ограничатся прочесыванием территории поместья. Если решат стать героями, то снимут защиту и выйдут на волю». «В этом случае врываемся внутрь, и завязываем бой», – поняла Яна. Мы с запада, Бруджи через главные ворота. Луминары понимают, где враг, и всеми силами стараются нас уничтожить. У Захара развязаны руки. Если верить Пабло... Клаудио держат в подвале. Медленно произнес Трэми. Камера заперта, личной печатью густого. а снаружи сидят три охранника. С печатью я справлюсь. И умолк. Артес задумчиво потер переносицу. «Жаль, что приходится полагаться на РБН». «У нас нет выбора», — жестко отрезал Захар. Епископ уже справился с приступом неуверенности. Ему не понравилось, что друг понял, о чем он подумал. «У Пабло была причина помочь нам. Я ему верю». «Хорошо», — выставил ладони лидер наемников. Я просто высказал неудачную мысль. «А что наши друзья?» поинтересовался Артем. Не напортачат? Наемники не сообщили навязанным бароном-помощникам о полученной от пабло Рабене информации. Братьям Клаудии сказали, что план остался прежним. Скрытное проникновение Захара в поместье, которое обеспечит гиперборейская ведьма. А поскольку ее силы не безграничны, то, извините, вам придется подождать снаружи. Поверили Массана или нет, Кортеса не волновало но он надеялся, что у Бруджей хватит ума не лезть на рожон. «Периметр им не пройти. Значит, будут ждать». Кортес перевел взгляд на Треми. «В любом случае, все зависит только от тебя. Ты должен добраться до Клаудии, освободить ее и подать сигнал. После этого будем уходить». Теперь хмыкнул Захар. Ибо в отличие от большинства остальных операций, которые разрабатывал лидер наемников, Штурм поместья не имел четкого плана отступления. Предполагалось, что по сигналу епископа, наемники и бруджи попробуют прорвать защиту у главных ворот, и в завязавшейся суматохе Треми и Клауди смогут вырваться за периметр. Мне уже доводилось выбираться из подобных переплетов. Захар выразительно посмотрел на Артема. Как-нибудь уйдем. Ответить молодой наемник не успел. Зазвонил мобильный Кортеса. Лидер поднес к уху трубку, молча выслушал сообщение и сложил телефон. «Густав только что покинул поместье. Начинаем!» «Главное, чтоб с Клауди все было в порядке», — пробормотала Инга. Жажда уже не жгла душу раскаленной иглой. Не выворачивала наизнанку, но заставляла корчиться и извиваться на жестком каменном ложе. Боль стала привычной, притупилась. И задумчиво покалывала тело, выбирая момент для следующего удара. Клаудия знала, что преодолела первый приступ жажды. Самый неприятный, самый пугающий. Дальше будет гораздо хуже, но в то же время понятно, чего ожидать. Боль, боль, боль. Густав сказал, что если вернется... Нет. Густав сказал так. Когда я вернусь, ты получишь кровь. Скорее бы. Но это кричало терзаемое жаждой тела. А разумом, еще не поглощенным болью и безумием, Клавдия понимала, что Луминар не вернется. Предсказание не обмануло. Ее мучение – залог отцовской победы. Барон слишком долго шел к успеху, чтобы не перешагнуть через дочь. Перешагнет. Объединит Масанов под своим флагом. Станет легендой. В сотый раз прорицательница спрашивала себя, правильно ли я поступила. Соты раз отвечала «да». Но с каждым разом верить в это становилось все труднее и труднее. Надежда умирала, и на ее место приходил страх. Липкий, терзающий душу, страх. Не за себя. За малыша, которому только предстояло увидеть луну. За ребенка, который не понимал, почему кровь матери столь слаба. За маленького Масана которому она приготовила столь страшную дорогу. Боль и страх рвали Клаудию на части. Она не могла сдержать слез. Она не могла подавить стоны. Она знала, что связано, но не могла не рваться на свободу. Потерпи. Пожалуйста, потерпи. — Они специально прячут от нас Захара, — прорычал Адриана. Наша роль сводится к отвлекающему маневру. «Отрымья наверняка пойдет внутрь». «Там опаснее», – пожал плечами Джакома. «Вполне возможно, нам даже не придется его убирать. Все сделают луминары». Сейчас, когда впереди ожидался серьезный бой, поведение братьев несколько изменилось. Адриана, привыкший плести интриги и замыслы, нервничал, а Джакома, наоборот, чувствовал себя в своей тарелке. Я бы на это не поставил, — отрезал старший. Скорее всего, Треми проползет в поместье туманом. У гиперборейской ведьмы хватит сил, чтобы построить ему коридор сквозь защитные заклинания. Потом Захар возьмет пленного, выяснит обстановку. Если Клаудия действительно в поместье, подаст сигнал к штурму. Вот что я думаю. И весьма логичный план, — безмятежно произнес Джакома. А если мы действительно хотим спасти сестру, то действовать следует именно так. Адрианов в упор посмотрел на брата. «Наша главная цель – Захар. Я думал, ты это понимаешь». Младший усмехнулся. «И я понимаю. И у меня есть кое-какие мысли на этот счет. Говори. Прежде надо расставить точки над «и». Джакома стал очень серьезным. «Впереди тяжелая битва, брат. Нам обоим придется рисковать». Но если мы хотим избавиться от Захара, то действовать надо плечом к плечу. Свои отношения выясним позже. Идет? — Не доверяешь, — прищурился Адриана. — Разумеется, нет. — Правильно. Старший помолчал. — Договорились, брат. Сегодня мы союзники. — А вот и хорошо, — произнес Джакома после короткой паузы. — В таком случае... Я предлагаю использовать для прорыва мой танк. Но будет шум. Конечно, будет. Но наш отряд окажется в поместье, и в этом шуме мы без труда разделаемся с треми. А сестра? Ей следовало быть осторожней, вздохнул Джакома. И не будем забывать, что на кону, как любит говорить отец, будущее всей семьи, а клауди сложит легенды. Адриан рассмеялся. Хорошо, согласен. Но у нас мало времени. Я позвонил в Стамбул сразу же после разговора с отцом, спокойно сообщил младший брат. Танк готов. Межконтинентальный портал можно активизировать в любой момент. Его наведут вот на этот маяк. Джаком вытащил из кармана маленький артефакт. Что скажешь, не засекут? Какое-то время танк будет накрыт безмолвной метелью. Портал, разумеется, тоже. Ты все предусмотрел. — Ага. — Ну тогда пойдем, предупредим папашиного любимчика, что наши планы поменялись, — проворчала Адриана. Руссо вытащил из уха таблетку приемника и покачал головой. Ему не понравилось услышанное. Сыновья барона, желая сохранить свой разговор в тайне, отошли почти на полсотни ярдов от отряда и даже бросили заклинания, отражающие магические способы подслушивания и не подумали о том, что во время визита на отцовскую виллу на их одежду и снаряжение посадили жучков. Готовность 30 секунд. Понял. Артем поправил прозрачное забрало умника, на который выводилась поступающая с компьютера информация и приготовился активизировать артефакты. В правом верхнем углу медленно умирали мгновения до начала боя. 30, 29, 28... Стамбул не зря считался горячим алмазом в короне Бруджи. На восточных рубежах клану приходилось вести ожесточенные войны с берутскими рыбыне, отражать нападки разрозненных стай из Средней Азии и при этом постоянно ожидать удара с севера из тайного города. Если европейские владения барона нечасто подвергались походам очищения, то в беспокойном Стамбуле нет-нет, да и появлялись гарки. Восточные бруджи принимали свою судьбу как должное. Сражались, умирали, отстаивали, как могли, интересы клана и весьма уважительно относились к присланному бароном епископу, к Джакома, сумевшему зарекомендовать себя превосходным тактикам. Именно младший сын Александра несколько лет назад настоял на постройке знаменитого танка, ставшего весьма серьезным инструментом в борьбе с чужаками. Приземистая восьмиколесная машина – рассчитанная на перевозку десяти воинов, была вооружена двумя пулеметами и огнеметом, обладала неплохой скоростью и защищала не только от пуль, но и от магии. Джакомо не поскупился на приобретение у контрабандистов надежных артефактов, и теперь его монстр мог пройти даже сквозь кольцо Саламандры второго уровня, как раз такого, что стояло по периметру поместья. «Красавец!» – одобрил Адриана – прикоснувшись рукой к бронированному боку танка. «Ты молодец, брат!» «Заваруха будет, что надо!» — пообещал Джакома. «Луминары обалдеют!» И открыл заднюю дверцу. Адриана, наклонившись, чтобы первым пролезть внутрь чудовища, вдруг споткнулся. «А-а-а!» И опустился на колени. Из его груди торчал деревянный кол. Удар был нанесен мастерски, прямо в сердце, превратив старшего сына барона Бруджа в беспомощного паралитика. Руссо не успел даже осознать происшедшее. Не успел понять, как реагировать на ситуацию. Защитить Адриана, принять бой или... А выскочившие из танка воины уже окружили своего епископа. Своего Джакомо. Отборный отряд стамбульских бруджа. Руссо негромко произнес Джакома, «Бери своих ублюдков и проваливай в Рим. Это семейное дело». — А драться я не хочу. Тебе еще предстоит послужить истинному кардиналу. — Мне придется доложить обо всем барону, — тихо сказал епископ. — Отец отнесется к моим действиям с пониманием, — усмехнулся Джакома. — Тем более, что сегодня здесь я решу для него много проблем. — А тебе, Руссо, следует подумать о будущем. — Ты меня понял? — епископ молча кивнул. Убирайся!